При Ельцине в стране мерзко запахло туклятиной и опять не и по Данилкину, что он хапает все, что худо лежит. Ну, теперь бандитские кланы притихли, олигархи в Кремле не командуют, к удорвались вы и блюстители порядка, Розуаев. Вы пришли, а в России по-прежнему дрененько воняет. Почему? Неважно, Алексей Васильевич, кто правит в России. Капитализм, в принципе, сплошное надувательство.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 Особое жжение в женщине вызывает, потому просто плющит от кайфа. Она ж никогда не забудет, побежит за тобой хоть в Сибирь. В Сибирь не надо. Рассмеялся, покрасневший от важности, разговора Разуваев. Ты, Алексей Васильевич, это вправду ты не врешь? Только со шлюхами, Розуваев не экспериментируй. Они этот сразу просекут, безотказно действуют на порядочных женщин. Чего ты взял, что буду экспериментировать? Зачем тогда спрашивал? Резонно упрекнул Алексей.